Вот проходит восемь дней, а От войска нет вестей. Было ли, не было ли сражения, Нет до дону донесения. Петушок кричит опять. Кличет царь другую рать, Сына он теперь меньшого шлет на выручку большого. Петушок опять утих. Снова вести нет от них. Снова восемь дней проходит, Люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять. Царь скликает третью рать и ведет ее к востоку, сам не зная, быть ли проку. Войска идут день и ночь, им становится не в мочь. Ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Дадон